Глава четвертая. Склад. Паук был голоден. Солнечные элементы на крыльях работали в колостую. Высоко над ним и над равниной, где проходил его полет, тяжелые тучи двигались на восток, неся с собой темноту. Немногим отличную от ночной, только вспышки молнии освещали землю. Топливные баки были почти пусты, аккумуляторы разряжены наполовину. Маук уже выполнил боевое задание и мог умирать, но записанная на процессор из Кремния и Германии программа предусматривала уход в свободное плавание, чтобы до конца испытать возможности машины. Там, куда катился мир, подобные ей могли пригодиться. Рецепторы издалека уловили запах еды, и экспериментальный аппарат Spider-M начал корректировку курса и снижения. Диверсионные группы, заброшенные для подавления ракетных шахт, Были снабжены десятью беспилотными летательными аппаратами, подобными этому. То был эксперимент с заделом на будущее, а может, просто воровство или глупость, кто знает, но паук был активирован. Через десять минут он завис над объектом. Это был труп человека, нашедшего смерть в дыму лесного пожара, но не сгоревшего. Заработал несущий винт, и аппарат весом в 50 килограммов неподвижно завис над целью. Из брюха автономного Билла выдвинулся коленчатый щуп увенчатой острой иглой. В четырех местах он впрыснул под кожу патентованный катализатор. Затем, словно паук в кокон, он укутал тело человека в специальный мешок, похожий на тот, в которых выносит мусор. Всего через день работающий на метане движок получит достаточно топлива. Группа ехала по пустым улицам. Город как вымер. Можно было подумать, что старушка смерть – Уже освоила эту делянку. Но Владимир знал, что за стенами панельных, кирпичных и деревянных домов сидят 20 тысяч испуганных человеческих существ. Скоро их оцепенение пройдет, люди изменятся, те, кто выживет. Что-то подсказывало Владимиру, что через неделю незнакомые автомобили будут встречаться автоматным огнем из чердачных окон. Но пока все было тихо. Непривычно тихо. Вечером в таких небольших городках на улицах немного народу. но всегда попадаются группки молодежи. Здесь, вдали от уничтоженного Новосибирска, жизнь только на первый взгляд текла, как прежде. Несмотря на вечернее время, в городе не светилось ни одно окно. На улицах было мало брошенных автомобилей, в субботу днем все они наверняка стояли в гаражах. Выживальщики проехали мимо темного здания администрации. На асфальте валялся старый монитор с электронно лучевой трубкой. Похоже, начальной точкой его полета был кабинет на втором этаже, а стекле, в окне которого напоминал только бритвенно-острые осколки в клумбе. «Запирайте этажи, нынче будут грабежи», — вспомнилось Владимиру. Он готов был держать пари, что всю новую технику, а также транспортабельную мебель хозяйственные горожане уже растащили по домам. Кто-то успел накорябать на пластиковых панелях фасада размашистое слово из шести букв, начинающееся на «п». и точно определявшие все, что творилось вокруг. Они проехали мимо книжного магазина. Тот, похоже, был оставлен, но не заперт. Дверь на распашку. Будь у них чуть больше времени, можно было заглянуть. Конечно, нужны были не детективы и фантастика, а энциклопедии, медицинские, сельскохозяйственные и технические справочники. Но у Богданова был неубиваемый ноутбук в титановом водонепроницаемом корпусе. специально спроектированный для работы в экстремальных условиях. На жесткий диск загружено почти 500 гигабайт информации, в том числе вся Википедия, дюжина других энциклопедий, справочники по всем областям знаний, библиотеки. Список постоянно пополнялся с помощью сетевого робота, написанного другом-программистом. Раньше накопление информации было для Богданова развлечением, но теперь... Когда из темноты выступили темные громады складских корпусов, Владимир почувствовал легкий мандраж. «Так бывает, когда ждешь чего-то годами. Вот, наконец, желанное приходит и застает тебя врасплох. Они еще могли повернуть назад. Что, если он ошибся и власть не рухнула? Мы же предатели!» Совсем не кстати подумалось ему. Он хорошо знал историю и помнил, что единственный путь к победе в рядах действующей армии или всенародного партизанского движения Без него никакие гнезда и тайники в лесах не спасут. Но он убеждал себя, что эта война иная, армии уже нет, а партизанить, кроме них, никто не собирался. Одно Богданов знал точно, если они ошиблись, они не сядут. По законам военного времени за гребежи и мародерство им просто пропишут по 10 граммов свинца. Окружавший склад железобетонный забор был высоким, но знавал лучшие времена и не остановил бы даже ребенка. Богданов поставил ногу на выщеребную в бетоне и через мгновение был наверху. Торчавшие из плит арматурины очень помогали карабкаться. Выбрав место, где прыгать было не слишком высоко, а земля казалась помягче, он легко перемахнул на другую сторону. Приземлившись, вытащил из кобуры АПС. Людей он не боялся. Вряд ли охрана так ревностно относилась к обязанностям, что продолжала совершать обходы. Но к встрече с овчаркой надо было быть готовым. В окнах кирпичного здания неподалеку горел свет. Интересно, у них еще и электричество есть? Группа захвата из пяти человек тем временем окружила типовой железный киоск, превращенный в КПП охраны. Дверь была не заперта и широко распахнулась от мощного удара ноги в тяжелом ботинке. Двое охранников осоловело таращились на гостей. Королка напоминала свинарник. В глаза бросались смятые упаковки от чипсов и пятилитровый баллон из-под пива. Сидевший ближе к выходу и потянувшийся к помповому ружью Чоповец, получил прикладом сайги в живот и надолго потерял способность воспринимать действительность. здоровье оказался сговорчивее и сам открыл ворота. Караван выживальщиков тянулся на территорию склада. Действуя, как подсказывал инстинкт, Богданов постучал кулаком у дверь того самого здания, где светились окна. «Открывай, мля!» — крикнул он, сделал знак товарищам приготовиться. Дверь приоткрылась, появилось опухшее лицо под черной форменной кепкой. «Какого рожна!» Две пары рук схватили охранника и выволокли наружу. Попутно припечатав лбом об дверь и наградив несколькими тычками под ребра. Четвертый, уже немолодой мужик, сидевший за стеклянной перегородкой в холле, сделал попытку подняться с места. Но, заметив помповики в руках ворвавшихся, мгновенно сник. «Сиди, дядя, оттуда пенсии не доживешь!» Всех связали и заперли в подсобке. «Так, я в кабинеты», — бросил Богданов своим. говорю с руководством и проверю накладные, чтобы вслепую не тыкаться. Вы пока подгоняйте машины вон к тому зданию и начинайте погрузку. В идеале возьмем кар. Хрен знает, может, их электромотором ничего не сделалось. Жека, Андрей, сидите на стреме вместо этих бойцов. Можете даже их фуражки надеть». Поднявшись на третий этаж, Богданов оказался в коридоре, куда выходило восемь дверей. Неслышно ступая, он приблизился, прислушался. Похоже, один человек. Богданов толкнул дверь плечом и с видом человека, который имеет право задавать вопросы, рявкнул. — Что тут происходит? Вы тут старший? — Ну и я. С вызовом произнес мужчину в белой рубашке и с необъятным брюхом, набивавший спортивную сумку бутылками с вином. Чтоб не побились бутылки, он перекладывал тряпками. Предупреждая вопрос, а ты кто такой, Богданов навел на него ствол. «Неправильно! Старший тут я!» Мужик отступил к стене, лицо его стало серым. «Да ладно, не тушуйся! Мы много не возьмем! Все, что останется, вам! Кто-нибудь еще на объекте есть?» Заведующий торопело замотал головой. «Больше никого!» Богданов был трезв, но чувствовал какой-то пьяный кураж. Казалось, что его товарищи разделяют это ощущение. Он знал, что это адреналиновый шок, и лучше бы его подавить. Сохранить холодную голову. Это не спорт и не матч в страйкбол. Не ровен час что-нибудь важное ускользнет от внимания. Значит так. Обернулся он к завскладам. Тебя под замок. Там уже отдыхают твои сотруднички. Перед тем, как уехать, мы вас выпустим. Берите, что хотите, и делайте отсюда ноги. Это, он показал на темноту за окном, навсегда. Через пять минут Богданов вернулся к своим. Вид у него был слегка ошарашенный. Странные дела творятся, мужики. Склад наполовину пуст. Многое увезли. Приехали в половине третьего машины, начали авральными темпами грузиться. Заведующий говорит, что три часа назад закончили. Этим, которых мы заперли, строго-настрого наказали дежурить. Остальных распустили по домам. Куда поехали грузовики, никто не знает. Вроде как на юг. На Алтай, значит, заключил Женя. А чего тебе так зацепило? На нашу долю хватит. Нет, вы вдумайтесь, мужики. Пол третьего. Двух часов не прошло, а у нее уже сообразили и начали действовать. Раньше нас. Только теперь до остальных начало доходить. Не мог он... — не поверил Евгений. — Этот барыга вшивый. — Ты в газетах давно знакомых букв не находил? — усмехнулся Богданов. — Этот барыга с президентом за ручку здоровался. Второй человек после губернатора. А что, если этот Лужин — наш брат по разуму? — Буржуй-сурвайвер? — Смешно. — Не скажи. В мире большого бизнеса лохов нет, — возразил Владимир, взваливая на плечи мешок с мукой. Паникеров, конечно, тоже. Эти пацаны не боятся рисковать, иначе бы не поднялись. И дураков, чтобы не видеть ясных сигналов, нету. Вон у нашего олигарха Рабиновича дом с бункером в графстве Суссекс. Еще лет пять назад построил. Надеюсь, его смыло в ла -Манш. Добрый ты человек, Дэн. Ага, согласился тот. А у меня друг как-то по Рублевке проезжал. Там заборы по восемь метров. А за ними самые настоящие крепости. Думайте там не только Тосаину, и мастифы их серегут. Пойди, по взводу охраны и оружия полно. Любого. Эти суки выживут. Ха, ха да их уже штурмом взяли, и владельцев семьями и челядью на заборах развешали. Хохотнул Владимир. Кто знает, в средние века осады продолжались годами. Трое вообще вон, десять лет брали. Кто и сможет прихлопнуть их гадюшник? так это боеспособная часть с артсистемами или тяжелой техникой. А такие, похоже, первыми раскатали в блин. — К чему я все это веду? — вернулся к теме Богданов. — Не надо думать, что мы одни здесь умные. Дело пошло быстро. Двое из группы за свою биографию успели поработать грузчиками. Кар кружился по огромному помещению, спуская то один, то другой ящик, выкатывая его за ворота на подъездную дорожку. где ящики потрошили насильщики, ловко закидывая в кузов нужные товары. Погрузчик сделал больше 20 рейсов, когда кончился заряд аккумулятора. Тогда они завели второй, и работа продолжилась. «Да не берите одни консервы!» – распоряжался Владимир. «Давайте фрукты и овощи. Хоть первое время свежие поедим. Опять же детям, бабам. Соки, сухофрукты, джемы, компоты – это не лакомство, а источник углеводов. Соль у нас есть, а вот перца побольше, приправ всяких. Хранятся почти вечно, ничего не весит, а через пять лет будут на вес золота. На полках-палетах он наметанным взглядом выбирал коробки и тюки с тушенкой, крупами, подсолнечным маслом. Быстро растворимую еду не брали. Бич-пакеты вообще худший вариант для питания в экстремальных условиях. Язву получишь и печень посадишь, а питательной ценности и витаминов шиш. Когда загрузили почти треть добычи, Богданов вдруг хлопнул себя по лбу и нервно рассмеялся. Вот что значит мышление холостяка. Забыл. Суровые суевайверы, конечно, могут спать на полу и бриться с помощью лезвия верного ножа мультитула. Но женам их такой расклад не понравится. Поэтому надо срочно добавить к трофеям прокладки, дезодоранты и прочую шнягу. Да что там, даже стирального порошка в гнезде было мало. Все это казалось неважным. Хозяйственное мыло и сода есть, и радуйтесь, бабы, вон, ручей рядом. Скоро, он знал, дойдет и до этого. Но почему не создать хоть минимальный уровень комфорта, пока есть возможность, тем более, что многими благами цивилизации им больше никогда не придется наслаждаться. К счастью, на складе хранились и предметы гигиены. С улицы донесся звук мотора. Богдан насорожился. Несмотря на выставленный караул, он услышал знакомые голоса. Вернулась группа. Которые отправляли в поликлинику. Макс шел последним, плотная повязка была пропитана кровью. Херня война! Опережая вопрос командира, объяснил Макс. Из мелкашки, кость не зацепила. Кто? Охрана, что ли? Да нет, махнул тот рукой. Трое торчков по ходу в хлам отмороженных дорвались до колес и прямо там вмазали. Сестричку зарезали, гады. Один, как нас увидел, сразу за ствол. типа крутой уокер, правосудие по хакасски бля. А мы шуток не любим, устроили им передос свинцом. Вот и первая кровь, подумал Богданов. Хорошо, что чужая, а не наша. Ладно, мужики, присоединяйтесь, тут работа еще дофига, а ты, Макс, сиди в кабине посиди. Да зачем, не сахарный? Ты не понял, это не халява, будешь прикрывать погрузку. Проснулась рация, вызывал наблюдательный пункт на чердаке ближайшего к складу жилого дома. Ваша сторона идет вас, Будет у вас через пять минут. Выживальщики тревожно переглянулись. Богданов заковыристо выругался и сказал, машинально взглянул на часы. Не останавливаемся! Если уехать сейчас, то все предприятие теряло смысл. Через пять минут УАЗ въехал в открытые ворота склада и остановился перед административным корпусом. Двери распахнулись, из машины вышел милиционер. Всего их было трое, но у них был автомат, и что еще хуже, право применить силу. Нельзя сказать, что выживальщики не готовились к такому варианту, просто расчет был на скорость и удачу. А удача подвела. Никто не мог вызвать этих архаровцев. Стопудово, они оказались тут случайно. Приехали за водкой, например, а значит был шанс, что все обойдется. Вот сука! Сплюнул, прошипел Макс и отошел от окна. Принесло на нашу голову. «Спокойно!» — одернул его Богданов. «Только не быкуй. Сейчас разрулим, все по-хорошему. Может, товарищи тоже прибарахлиться хотят? Склад большой, всем хватит. Лучше выйдем к ним сами, пока они не сообразили, что на объекте посторонние». Он вышел из здания, и небрежной, разболтанной походкой направился к машине. Со стороны КПП приближались двое выживальщиков, позаимствовавших у охраны фуражки. Их камуфляж и камуфляж охраны оказались почти одинаковыми. Надо было перехватить гостей до того, как они завернут за угол и увидят место погрузки. Новоприбывшие пока не проявляли беспокойства, но Владимир чувствовал, что три пары глаз следят за ним напряженно. Многие знают, что человек может чувствовать направленные на себя взгляды, особенно если они окрашены эмоциями, страхом, неприязнью, злобой. Младший лейтенант Смирницкий. «Патрульно-постовая служба». В голосе милиционера звучали нотки тревоги. «Что здесь происходит?» На вид ему было двадцать пять, но тщедушное тело и угреватое лицо подростка делали его лет на пять моложе. Владимир подумал, что он из тех, кто устраивался в органы, чтобы рассчитаться с миром за детские унижения. Он не договорил. Со стороны конторы долетел истошный крик. Как назло, в этот момент стояла полная тишина, И не услышать его было невозможно. Также внезапно крик захлебнулся, но было уже поздно. Надо было вставить пленникам кляпы или запереть там, где лучше звукоизоляция. Но кто мог подумать, что попадется среди них такой дурной? Глаза у сотрудников ППС стали круглыми, как полтинники. Это что? выдавил он из себя. Богданов хотел решить дело миром, очень хотел. Да мужик один, с головой у него плохо. «Командир, вы в курсе, что творится?» Решил он увести разговор в сторону. «Сегодня на Сиб скинули ядреную бомбу. И, наверное, не только на него. Это война!» «Из дурки сбежал?» Неуверенно произнес мент. Он оглянулся на своих. Один из ментов толстяк опасливо теребил ремень автомата. Шофер, мужик за 30, в жеваной форме, и с таким же мятым вялым лицом тихого алкоголика бросал косые взгляды то на командира, то на Владимира. — А ты проверь, — предложил Богданов, — свяжись с опорным пунктом, может, скажет чего. Он сказал это по наитию, но по выражению лица милиционера понял, что попал в точку. — Вот и подумай головой, лейтенант, почему твоя рация молчит. — Они все уже того, и райцентр ваш ракетами проутюжили. Так что ты больше не власть, ты такой же субъект, как мы. Москвы нет, правительство на небесах. «То есть в аду. Американские рейджеры уже, поди, в Толмачеве высаживаются. Вы за их власть или как?» Страж порядка долго молчал. «Да, я тебе как другу растолкую», — не вытерпел Владимир. «Мужики, скоро сюда придут тысяч тридцать новосибирцев, облученных, голодных и злых, как волки. Они не хавчик со склада, они вас самих сожрут». «Вон у тебя кольцо на пальце, и у того с автоматом тоже. Хватайте своих баб, кооперируйтесь с коллегами и идите в деревню. Еда сейчас — это твердая валюта, а форму лучше снимите. Народная любовь — штука страшная». Менты переглянулись. Похоже, они подозревали нечто подобное. Не могли же не видеть вспышки. Да, теперь они поверили его словам, но только еще сильнее перепугались. И проще, чем принять страшную реальность, им было внушить себе, что перед ними просто несколько неадекватных бичей, обкуренных, обдолбанных или слетевших с катушек настолько, чтобы напасть на склад в сумерках. Так думать было легче, чем принять умом правду. Богданов почувствовал, что обстановка не разряжается. Товарищи работники органов, давайте жить дружно. Как вам? Берите, что хотите. Мы не жадные. Фрукты, консервы, соки. Даже погрузить поможем. Сервис, ёпт!» Богданович еще говорил, а чутье уже подсказывало ему, что уговоры бесполезны. С Литехой нельзя было договориться по-хорошему. Он и так напуган, а теперь еще чувствует, что теряет контроль над ситуацией. Он боится до дрожи и не в силах ничего понять, и поэтому опасен. Он хватается за атрибуты старого мира, как за соломинку. Одним из таких атрибутов был табельный Макаров в поясной кобуре. Они все сдохли, нажал Владимир, и мы сдохнем, если будем стоять тут как бараны. С некоторыми это срабатывало, но не в этой ситуации. Мысль о том, что прежняя жизнь ушла навсегда, не помещалась под фуражкой у собеседника. Но ступор уже закончился, собеседник начал действовать, но совсем не в том направлении, в каком хотелось выживальщикам. Стоять! заорал лейтенант. Отношения! Руки, бля, все! И потянулся к кобуре. Точно, баран. В ковбоя поиграть решил. Богданов не хотел убивать ни его, ни остальных. Он еще никого в своей жизни не убивал, кроме зверей на охоте. Но там риск был оправдан. А здесь? Бухнул тигр. Не нужно было никаких условных знаков. У каждого из группы своя голова на плечах. На таком расстоянии не надо быть Василием Зайцевым, чтобы попасть. Даже если нет оптики. Реакция Макса, который стоял у окна, не подкачала, и даже раненная рука не стала помехой. Младший лейтенант уставился на дырку в груди и медленно осел, с выражением крайней обиды на лице. Остальное было делом секунд. Коллеги убитого на мгновение опешили, толстяк с автоматом очнулся первым, кинулся в сторону, на лету передергивая затвор. Неужели их такому учат? Но Жека, которому как недавнему срочнику доверили автомат, оказался быстрее. От КПП отрывисто залаял калашников, и кровавые рощерки крест-накрест рассекли тело милиционера. Тот упал и неуклюже растянулся в пыли. У последнего, водителя, не было шансов. Через доли секунды подключились и двое других из группы огневого прикрытия. Сухой треск выстрелов на секунду заглушил все звуки. Под градом пуль водитель превратился в решето, свесившись из разбитого окна. Пистолет выпал из мертвой руки. Он даже не успел снять ствол с предохранителя. За 3-4 секунды все было кончено. Богданов встряхнул себя себя оцепенение. Некогда рефлексировать. Нафаршированный свинцом Толстяк был еще жив. По хорошему счету, надо было взять на себя ответственность за самую грязную работу. Но Богданов не мог докровно добить безнадежно раненого. Такой вот ложный гуманизм. Хотя через полчаса Толстяк все равно изойдет кровью в страшных муках. Ну... «Лет по пятнадцать строгого режима на брата мы заработали», — мрачно констатировал Макс. «Сволочи, спокойно шопингом заняться не дали», — произнес Ден, но встретился со злым взглядом старшего и замолчал. Богдан выбернулся к машине, прикинул, сколько еще не успели погрузить, и скомандовал. «Сворачиваемся, у нас десять минут. И дайте по башке уроду, который нас выдал. Санек, стволы собери». «Давайте в темпе вальса, грузите апельсины бочками!» Он указал на коробки, которые не достали злосчастным стражем порядка, и, вдохновляя всех личным примером, взвалил на плечи тяжелый мешок с крупой. «Напрасно старушка ждет сына домой!» Напевал старший по трофеям, оттирая тряпкой прикладок СО и три Макарова от крови. Богданов не стал осаживать его, он понимал, что скрывается за этим натужным цинизмом. Они сожгли последние мосты, И шли вперед, навстречу новой невероятной жизни. Вернее, та неслась им навстречу. «Что же мы делаем, вашу мать?» Подумал он. «Да разве так мы представляли?» Только все расселись по машинам, как услышали по рации голос их комрада с наблюдательного пункта. Радиосвязь на коротких дистанциях все же продолжала существовать и в послеатомном мире. «Мужики, сматывайте удочки, в город входит колонна». Повторяю, мля, в город входит колонна. Вижу два БТРа, грузовиков до хрена. Похоже, направляется к складу. Приказав наблюдателю спускаться и ждать за воротами, Богданов забросил в кузов последнюю коробку с соком. Символично или нет, но сок оказался томатным. Дорогой ценой достается им прибавка к рациону. И даже мысль, что все это не просто так, а для будущей борьбы с врагом, который армия уже проиграла, спокойствия не приносило. Вслед за таинственными налетчиками, уничтожившими наряд ППС и умчавшимися прочь, на склад потянулись местные. Страх перед владельцами могучной компании, близкими к региональной власти, был велик, но тускнело на фоне страха перед неизвестным будущим. Даже темнота жителям городка была не помеха. Самые смелые уже проникли на территорию склада, когда из-за угла показался первый автомобиль колонны. Самым смелым уйти не удалось. Но большинство остальных мародеров по неволе, человек 200, были еще на подъездной дороге. Они спаслись, кинувшись в рассыпную, когда прозвучали первые выстрелы. Издали могло показаться, что БТРы стреляют поверх голов, но те, кто падал на землю, уже не вставали. Несколько очередей проредили и разогнали нестройную толпу. Раненых не добивали и бегущих не преследовали. Видимо, демонстрации силы показалось достаточно. Еще за воротами начали спрыгивать с брони люди в разномастном камуфляже, без знаков отличия, и вооруженных также разнообразно. Это явно была не армия, и все же действия вторженцев были слаженными и организованными. Привлеченные слабыми криками, они освободили пленников, которые после допроса командирам пополнили их ряды. Вскоре подтянулись огромные фуры, из них как горох посыпались мужики в синих комбинезонах. Через пять часов колонна под усиленным конвоем тронулась по шоссе в южном направлении в сторону Алтайского края. Там, где на трассе образовались пробки из брошенных автомобилей, бронетехника легко расчищала дорогу. Склад СИП Агропрома был выбран подчистую. Когда жители города наконец решили заглянуть на его территорию, то были сильно разочарованы. Сурвайверы успели чудом. Грохот выстрелов долетел до них, когда позади остался пост ГАИ на выезде. Они на всех парах спешили покинуть обреченный город. Преследования они не опасались. Все ж таки, БТР не автострадный танк Суворова, и на нормальной дороге автомобиль не догонят. Да и темень оказалась очень кстати. У всех отлегло от сердца, когда между группой и Черепанова оказалось несколько километров. В том месте, где устроили лагерь дорожные рабочие, Пришлось съехать в шоссе и потратить лишний час, петляя по второстепенным дорогам. В километрах пяти от съезда к гнезду они вернулись на трассу, теперь уже абсолютно вымершую. Редкие огоньки по обычным погасли. Люди устроились на ночлег. Выживальщики уже подъезжали к тому месту, где стояли два пораженных электромагнитным импульсом большегрузных автомобиля, когда Владимир заметил темную точку на фоне лунного диска, выглянувшего из-за туч. Точка летела со скоростью вертолета, абсолютно бесшумно, как призрак. «Если это НЛО, то я главный масон России», — глухо произнес он. Судя по вытянувшемуся лицу, Дэн тоже успел что-то разглядеть. «Да, великий мастер, влетели мы. Или я брежу, или это беспилотник. Улыбнемся, нас снимают». «Если бы только снимали», — сказал Владимир. По его тонну сидящие в машине почувствовали, что дело серьезное. «Давайте растянемся, чтобы со стороны не выглядеть колонной!» «А таз, братишки, воздух!» Закричали уже в другой машине. «Значит, точно не показалось!» «Разговорчики в раю!» Рыкнул Владимир в тангенту рации. «Сидим, как мыши! Мужики, дистанции 50 метров от впереди идущего!» «Как поняли!» Колонна начала растягиваться, точно бусинки на нитке. Машины удалялись друг от друга, пока со стороны караван не стал выглядеть как скопление случайных участников дорожного движения. Портило картину лишь то, что кроме них никто по дороге не двигался. Впереди забрезжило зарево. Подъехав, Богданов узнал это место. Там, где раньше стояли две экании, бушевало озеро огня. Пламя взметалось в человеческий рост, ревело, пожирая металл, пластик и дерево. Треск и резкие хлопки, с которыми взрывалась перегретая смола в стволах сосен, Были слышны даже сквозь закрытые окна. Потянуло запахом едкой маслянистой гари. Вот вам и НЛО. Им пришлось потерять еще полчаса, но домой они попали без приключений. Пока не доехали до съезда на дорогу, ведущую к лагерю, все сидели тихо. А тут как будто прорвало. Выживальщики смеялись, оживленно обсуждали вылазку, травили анекдоты. Как дети, ей-богу! Или это защитная реакция такая, подумал Богданов. Сам командир был мрачен. Он уже жалел, что подбил своих на это дело. Они убили шесть человек и едва не погибли сами. Если бы они задержались минут на десять, КПВТ с бронетранспортера спел бы им поминальную песню и не отделались бы они одним легкораненным. Не говоря уже о том, что буквально сразу после их отъезда в городе начался не то бой, не то бойня. Правда, их вины в этом не было. Но остальная группа возвращалась в гнездо в приподнятом настроении. Все задачи были выполнены и даже перевыполнены. Они добыли кучу продуктов, взяли много товаров первой необходимости, предметов гигиены, лекарств, погрузили дополнительный генератор, топливо, инструменты, автозапчасти, пополнили автопарк, в том числе двумя мотоциклами. Обошлось без потерь, если не считать пустяковой царапины. По этому поводу сразу по возвращении народ хотел чуть ли не шашлыки жарить, Но Богданов загнал всю Махновскую вольницу под крышу. Позже было решено выходить на открытое место не больше, чем подвое и с оружием. Богданов читал о разрешающей способности приборов слежения современных спутников-шпионов и не хотел, чтобы их приняли за партизанский отряд. Хотя они себя именно партизанами и считали. На этот раз Богданов въехал последним, пропустив остальных вперед и дав указания насчет транспорта и грузов. Владимир поставил машину на ручник. Накинул капюшон дождевика, закрепил налобный фонарь и вышла из машины. Взял ухватистый топорик, который уже года три сопровождал его во всех походах и выездах на природу. Разверзли хляби небесные, глянула небесная канонада. Как будто кто-то наверху хотел показать людям, что у него калибр покруче, чем у них. Разряд атмосферного электричества ударил в дерево метрах пятистах. Громыхнуло, как бомба. Владимир никогда не видел такой молнии. Ух! Он огляделся. На шоссе было пустынно и темно. Насколько хватало глаз. Съезд на дорогу к лагерю выглядел заброшенным благодаря толстому слою хвоя и лапника, а также высокой траве, пробивавшейся сквозь трещины асфальта. После майских и июньских дождей земля разбухла и выбоины были забиты грязью. В августе от жары грязь спеклась в твердую корку, но теперь снова размокла и проступившие на ней свежие колеи портили картину запусения. Ничего, дождь усиливается, не пройдет и двух часов, как он уничтожит все следы. Остается добавить лишь небольшой штришок. Богданов уже давно приметил большую разлапистую сосну, которая как нарочно клянилась в сторону дороги. Рано или поздно ее поварит ураган. Ну а мы ускорим этот процесс. Пилой было бы сподручнее, но ровный спил будет бросаться в глаза. Несколько ударов топором, затем налечь плечом, это оказалось нетрудно. Как-никак он с 14 лет занимался тяжелой атлетикой. Дерево затрещало. Богданов отскочил, хотя знал, что оно не может упасть в его сторону. Но в сурвайверы идут люди с ярко выраженным инстинктом самосохранения. Замерев на пару секунд, словно в раздумьях, дерево, наконец, тяжело рухнуло на дорогу. Трески шерия заставил замолкнуть стайку печук, пересвистывавшихся в соседней роще. Вот так, импровизированный, лежачий полицейский. Когда выживачкам понадобится покинуть гнездо, убрать ствол с помощью лебедки будет не так уж трудно. А нежелательных гостей, которые скоро начнут колесить по дорогам в поисках добычи, поваленное дерево, скорее всего, остановит. Не даст ворваться кавалерийским наскоком. В одиночку или вдвоем ствол не сдвинуть. Да и троим придется попотеть. Так что в ближайшую неделю к ним никто не сунется. Сами сурвайверы пока никуда не собирались. Но даже если припрет, Их машины обладали достаточной проходимостью, чтобы проехать 20 метров напрямую по опушке леса. Радость в лагере объяснялась еще и тем, что за время набега на склад община пополнилась почти десятком человек. Про существование гнезда помимо троих отсутствующих членов ячейки знали еще шестеро. Сослуживцы однокашники, родственники, те, которым группа доверяла как себе. Большинство из вновь прибывших жили в Новосибирске. И увидеть их Владимир не надеялся. Но некоторые все же сумели выбраться из ада. Сурвайвером в полном смысле слова они не были и раньше лишь усмехались, когда, прощупывая почву, Богданов рассказывал о сценариях «Звездеца». Хмыкали, но, будучи людьми разумными, не отметали сходу возможности божа, в отличие от большинства нормальных, которые закрыли себе глаза здравомыслием, как шурами. Наполовину в шутку, наполовину всерьез – Было говорено, если катаклизм застал тебя дома, добирайся до гнезда своими силами. И к вечеру первого дня люди начали подтягиваться. Сначала на мотоциклах, мопедах, полноприводных джипах. От них Владимир узнал про импульс, хотя и раньше догадывался. Как оказалось, уцелели только советские автомобили, выпущенные до 80-х годов, и те, что в момент взрыва находились в подземных гаражах. Подъезжали и на второй день, даже на велосипедах. Через 3-4 дня люди подходили пешком, усталые, измученные. Они знали, что единственная надежда на спасение за пределами города. И шли, обгоняя волну беженцев, обходя блокпосты, не слушая команд эвакуационных органов, пытавшихся направить потоки в лагеря, где беженцы были обречены на медленную смерть. Шли, выбиваясь из сил, с женами и детьми, останавливаясь только для краткой передышки. Агитация Богданова не пропала в Туне. Самые предусмотрительные из их знакомых заранее устроили вдоль шоссе по тайнику. И не по одному. Поэтому мало кто вливался в общину с пустыми руками. Пополняла холодильник и охота. Лось им так и не попался. Но утром второго дня к их забору прибилось обезумевшее стадо коров с изодранными боками. Животные продирались через лес. У некоторых были сильные ожоги, И выживальщики догадывались, откуда. Еще накануне отъезда к складам они чувствовали в окрестностях лагеря запах дыма. Но лесной пожар до гнезда не дошел, да и не мог дойти. Об этом они тоже позаботились, выбирая место. Кругом были обрывистые каменные склоны, спасающие от огня. Мясо животных после проверки дозиметром признали годным. Налегать на жирную говядину в зараженной местности все равно не следовало. Холодильник в санатории был маленьким. Поэтому мясо частью закоптили, частью залили жиром и приготовили домашнюю тушенку. Радовало, что радиационный фон больше не рос, а вскоре и вовсе стал уменьшаться. Необходимость в завале на въезде отпала, когда дороги исчезли под толщей снега. Для пресечения проникновения пеших групп регулярно совершались обходы, но за полтора месяца нарушителей не было. Еще до наступления холодов вылазки за пределы лагеря прекратились, но ядерная зима в приходе которой никто через неделю уже не сомневался, ставила перед маленькой общиной новые задачи. Уже в первую неделю Владимир сильно пересмотрел свои взгляды на перспективы общины. Все же лагерь был уязвим. Богданов понимал, что если от гражданских беженцев они отобьются, то первая же рота дезертиров на бронетехнике разнесет общину в пух и прах. О том, чтобы переждать здесь зиму, не было и речи. Зима могла затянуться на десятилетия. Как не привыкли они к этому месту, придется выходить в большой мир. И тогда они вспомнили об Академгородке. На четвертый день удалось перехватить по рации продолжительные переговоры каких-то поисковых групп. Похоже, в районе Университетского проспекта находилось что-то вроде чрезвычайного штаба по проведению спасательной операции. Постоянно упоминалось некое убежище. Богданову и товарищам эти скупые сведения сказали многое. Поэтому выживальщики и решили установить контакт именно с этими людьми, а не с воинской частью неподалеку от Новосибирска, которая тоже пару раз выходила в эфир. Но раньше, чем к началу октября, сделать это не удалось, потому что местность между Гнездом и Академгородком превратилась в поле боя за последний кусок хлеба. К сороковому дню, когда там стало не так людно и значительно спокойнее, все радиопереговоры уже прекратились. Скорее всего, они мертвы, — думал Владимир, — а если живы, то находятся в еще более бедственном положении и ничем не смогут помочь общине. Так он думал, но все же решил попытать счастье. Они были несказанно удивлены, застав в Академгородке через полтора месяца вместо кучки полумертвых погорельцев серьезную силу, хорошо вооруженную организацию.